«Что удалось сделать?» – спросил он самым заурядным голосом. «Я рассказал ему, что мне удалось сделать. Это не заняло много времени». Сашка кивнул. «Понятно. Круг подозреваемых». «Я никого не подозреваю. Круг наиболее вероятных кандидатов в адаптанты», – уточнил Сашка. «По объективным параметрам». «Я, наконец, понял, чего он хочет, и тоска навалилась на меня как-то сразу». Мертвая это была тоска, неудержимая и безнадежная. Очевидно, если только я правильно понял, поимка скрытого адаптанта представлялась ему в виде какой-то алгебраической задачи, во всяком случае формализуемой задачи. Или нет, не ему? Все может быть, интересно, кто он по званию? Вряд ли Сашка принимает решение сам, скорее всего это делает за него кто-то другой, и вот ему другому Почему то кажется, что здесь применимы традиционные методы родимых пенатов, вроде игры в агентскую сеть и системный анализ. Даже внешне Сашка куда как подходит для игр в агентурную сеть. Обыкновенное бесцветное рыло, глазу не за что зацепиться. Сто раз увидишь и не запомнишь, хоть удавись, и в голову не придет запомнить. Я, ты, они, любой из нас, Иваций Клюшкевич? «А что, Вацик?» – спросил я, настораживаясь. «Только то, что у него родная сестра в адаптантах. Она теперь в резервуате. Он ей зачем-то письма пишет. Ты знал?» «Нельзя сказать, что мне вдруг стало смешно. Мне стало тошно. Не знал, ничего удивительного такое скрывает. Я бы на его месте об этом не болтал. Да и ты тоже». «Вот как», – сказал Сашка. А тебе не кажется, что у него есть особая причина это скрывать? Само собой с готовностью согласился я. Естественно, особая. Та же самая причина, по которой скрывает от посторонних, например, грыжу к фаху или гонорею. Не хотите меня понять, Сергей Евгеньевич задумчиво проговорил Сашка, спонтанно перейдя на «вы». Меня это насторожило. Совсем не хотите. Неважная, прямо скажем, работа отдачи не видно Вы все-таки присмотритесь к нему повнимательнее, мой вам совет. Но ну, не век же ему ржавить в лаборатории. Думаю, рано или поздно ему доверят и семинары в первом потоке, а мы позаботимся, чтобы доверили. Вот и присмотритесь, домой его пригласите. Ну, сами понимаете, дружеская встреча, коллег, с рюмкой. Это совет или задание, перебил я. Сашка осклабился. А что есть разница? Я начал считать до 10. «Очень может быть, что личина нахального сопляка, давно засевшего у всех в печенках, и удачно, не мне судить, только меня она раздражает. Если они там все таковые, тогда я ошибся адресом. Боюсь, что когда-нибудь этот тип доведет меня до применения подручных средств, будь он хоть трижды офицером нацбеза. Боюсь, что он сам этого хочет». «Ясно, шеф», — сказал я, — «будет сделано, шеф, непременно». Сашка равнодушным щелчком сшиб со стола толстую жужелицу. Отлетев рикошетом от стены, насекомое упало на спину и засучило лапками. «Нечисть», — брезгливо сказал Сашка, — «везде нечисть, что в людях, что вокруг. А ты еще смеешь поясничать Что за народ пошел? Плюнешь в рот, драться лезу «Ты мне скажи, когда ты в последний раз видел обыкновенного таракана?» «Ладно, молчу», — сдался я. «Один вопрос. Есть ли хоть какие-нибудь признаки того, что у нас в преподавательском составе действительно находится адаптант?» Допуская что не в преподавательском», — сказал Сашка. «Возможно, в административном». «Хуже всего, если в сорткомиссии». Я машинально потер подбородок. «Все-таки воображение у Сашки есть, зря ему хамил. Даже страшно подумать, чем это может кончиться». Адаптант в сорт комиссии. То-то последнее время у нее столько брака, а то ли будет. Одного адаптанта в сорткомиссии хватит, чтобы развалить институты оснований. А вот зачем спрашивается? Мешает он ему? Глобальная энергетическая ему поперек дороги? Что-то концы с концами не сходятся. Да нет, это какая-то зловредная чепуха. Не может адаптант прикидываться человеком. А если может, то он и есть человек А признаки, спросил я Будут признаки, сказал Сашка Вчера убили Ржавченко это ты, конечно, уже знаешь На прошлой неделе факультет потерял еще двоих цыбина и Андреева Мало? Я промолчал Учитывая динамику роста числа убийств в черте города Аргумент звучал слабо Тело Цибина найти пока не удалось Продолжал Сашка Зато с Ржавченко получается любопытная картина. Он был убит выстрелом с большого расстояния. При вскрытии обнаружены микрочастицы ртути и достаточно большой для экспертизы осколок полевой оболочки. Стреляли из карабина метров с 300, а потом кому-то очень понадобилось, чтобы все выглядело так, будто Ржавченко не сумел отбиться от уличной стаи. Аналогичная картина с Андреевым. Разница только в том, что его начали кромсать еще живого. А как видишь, противник знает о нашей деятельности и принимает достаточно жесткие контрмеры. Это звучало убедительнее. Может, это не моего ума отдела сказал я. Эти трое, они... Они тоже? Сашка пристально посмотрел на меня. Андреев нет, сказал он, помедлив. Следовало понимать так, что Цибин и Ржавченко – да. Очень мило. Кстати, Цибин входил в сорткомиссию, это надо взять на заметку. Куда он, бедняка, только не входил. Шустр был и карьерист неудержимый, получивший за неустрашимую прямолинейность прозвище «торпедный катер». Это среди тех, кто успел отскочить, а те, кому досталось локтем, называли его не иначе, как сучий выхухолью». И это за небывальщина, надо сказать, прекрасно соответствовало. Наверняка он и к Сашке первым подпыл, не дожидаясь приглашения. А сколько еще народу играет в эти игры? но ну, вряд ли мне стоит пыжиться, полагая себя пупком земли. Таких пупков здесь убивают ухтутными пулями. Судя по всему, Андреев шел к нам, сказал Сашка. Мне бы очень хотелось знать, что он имел в виду нам сообщить. Мне бы тоже... «Ну, мало ли в кого стреляют», — сказал я. «В меня, например». «Когда?» — напрягся Сашка. «Ну, последний раз неделю назад». Он тут же потребовал выкладывать все, и мне пришлось выложить. Ну, короче, шел я тогда к Дарье, и было уже довольно поздно, довольно сумрачно и абсолютно пустынно. Звука выстрела я не слышал, а когда рядом со мною шарахнуло по забору так, что брызнула бетонная крошка, сориентировался и не стал гадать, что бы это могло быть, а разумно накинулся прочь, бессистемным перебежками, как учили. Выяснить, откуда был сделан выстрел, мне не удалось. Скажем прямо, оценив ситуацию, я вовсе не горел желанием подставлять себя лишний раз. Стрелять могли откуда угодно. «Ртутное поле?» – спросил Сашка. – Да нет, вероятная пила. – Был только один выстрел? – Кажется, да. – Да, один. – Почему не доложил сразу? Он ну, не знал, что это тебя заинтересует. Да и не в первый раз. Сашка пододвинул к себе недописанную кляузу и стал черкать на ней закорючки. Таким серьезным я видел его прежде только дважды, когда ему удалось убедить меня сотрудничать. Как по-твоему, это случайность? Да, сказал я. Ну, может быть и так, задумчиво сказал Сашка. Помолчал, поиграл брелоком. Может и так. Мы, конечно, проверим. В дальнейшем о подобных происшествиях Изволь докладывать немедленно разрешаю использовать запасной канал связи Ясно? Вполне? Повтори станут тут убивать, начну плакаться Пожалуй, с дяди по запасному каналу Это все? А ты не хохми, сказал Сашка Когда получишь пулю в брюхо Вот тогда и нахохмишься вдоволь А пока утихни не маячи Шанс у тебя есть Твои обязательства перед службой безопасности Нигде не зафиксированы А тебе, зная только я и мое непосредственное руководство. Следовательно, утечка информации полностью исключается. Делай свое дело, но в лаборатории без крайней необходимости не появляйся. Это приказ. Лучше всего придумай себе болезни и посиди дома дня два-три. Если понадобишься, тебе найдут. Мы еще не знаем всех возможностей этого оборотня. Понятно, кивнул я. А если Вацик попросит зайти и помочь? Ну тогда зайдешь и поможешь. Немедленно после этого подробный отчет. Не так, как ты привык, а максимум информации. Да. Он вдруг откинулся на столе, царапая затылком стену и ухмыльнулся. Одновременно погасли глаза кошки брелок Так вот, я и говорю. Куда ты, мол, дура, лезешь? на хрен ты мне сдалась? Ты на себя в зеркало, говорю, посмотри. Жертва напал ему. В дверь проснулся Вацк. Сергей Венч, там этот студент опять не подготовлен. Что с ним делать? Гнать, сказал я. А может быть, что? Может быть, вы сами... А чтоб вас всех...